Форма кодификации Есть две основные формы права – юридические обычай и закон. Юридические обычаи – первоначальная естественная форма права. На первых ступенях общежития все право заключено в юридическом обычаи. Он слагается постепенно путем продолжительного применения к одинаковым случаям или отношениям известного правила, выработанного юридическим сознанием народа под влиянием исторических условий его жизни. Согласие с юридическими и религиозными воззрениями народа и продолжительность действия сообщают этому правилу физиологически принудительную силу привычки, преданий. Закон... Есть правила, установленные верховной государственной властью для удовлетворения текущих нужд государства и под их давлением тотчас получает обязательную силу, поддерживаемую всеми средствами государственной власти. Закон является позднее юридического обычаи и первоначально только дополняет или поправляет его, а потом вытесняет и заменяет новым правом. Кодификация является еще позднее и обыкновенно совмещает в себе обе предшествующие формы права. По общепринятому ее пониманию она не дает новых юридических норм, а только приводит в порядок правила, установленные юридическим обычаем и законодательством, или применяет их к изменяющимся нравам и юридическим воззрениям народа или потребностям государства. Но самое это упорядочение и применение действующих норм нечувствительно изменяет их и подготавляет новые права. В Византии, по традиции, шедшая от римской юриспруденции, усердно обрабатывалась особая форма кодификации, которую можно назвать кодификацией синоптической. образец ее дан был институциями Юстиниана, а дальнейшими образчиками являются соседи русской правды, покормчие книги «Эклога» и «Прохерон». Это краткие систематические изложения права, скорее произведения законоведения, чем законодательства, не только уложения, сколько юридические учебники, приспособленные к легчайшему познанию законов. Главы или параграфы титулов, на которые разделены эти кодексы, похожи на тезисы конспекта лекции из курса гражданского права. Кроме руководств такого рода, исходивших от законодательной власти, составлялись по их типу перерабатывавшие или пополнявшие их частные своды, известные под названиями Эклога приватны, Эпанагога, сведённая с Прохироном, Эклога, переработанная по Прохирону и тому подобные. Эти приватные руководства были в ходу у греков в те же 11-12 века, когда и у нас производилась по византийским образцам подобная кодификационная работа. Нужды местной церковной юрисдикции привели к этой работе, а византийская синоптическая кодификация дала ей готовую форму и приём. При таких пособиях, изложенными потребностями и вызвана была в церковной среде попытка составить кодекс, который воспроизводил бы действовавшие на Руси юридические обычаи применительно к принесенным церковью или измененным под ее влиянием понятиям отношений. Плодом этой попытки и была русская правда. Итак, повторяю, русская правда родилась в сфере церковной юрисдикции.